Лев Николаевич Толстой. Кавказский пленник. Вопросы и задания. С самого начала актёру удалось создать ощущение того, что мы слушаем рассказ старого солдата, очевидца событий, описанных Толстым. Каким вы представляете себе рассказчика? Опишите его внешность. Что вы можете сказать о его человеческих качествах? как актер передает напряжение погони Попробуйте пересказать события, предшествующие погоне, саму погоню, пленение. Постарайтесь передать голосом резкую смену обстановки, чувств, переживаний, трагический поворот событий. Перескажите сцену торга по поводу выкупа. При этом постарайтесь воспроизвести многоголосие особенности речи и характеров участников торга. Послушайте еще раз сцену побега Жилина и Костылина. Каково отношение рассказчика к своим героям? Как актер выражает это отношение? Перескажите сцену. Постарайтесь передать душевное и физическое состояние героев как актер передает отношение автора к Жилину и Дине в сцене побега героя рассказа «Из ямы». Попробуйте пересказать эту сцену сначала от лица Дины, а потом от лица Жилина. В сцене возвращения Жилин трижды кричит «Братцы, братцы!». Как меняются чувства героя, с которыми он выкрикивает эти слова, как передает эту смену чувств, «Актер».